Поиск музыкального материала. Немного истории жанров. В этом разделе я хотел бы представить вашему вниманию небольшой экскурс по основным музыкальным направлениям в хронологическом порядке. Электро. Возникновение конец 70-х, начало 80-х. В наши дни стиль не актуален, однако подобную музыку по-прежнему выпускают и слушают. Особенно востребована она среди брейкдансеров. Хаос. Возникновение 1983-1985. В наши дни поджанры этого стиля очень актуальны. Готов смело предположить, что Хаос никогда не покинет танцполы. Почему я так думаю? По трем причинам. Причина номер раз. Концентрация интеллекта. В этой культуре задействовано самое большое количество творческих людей, занятых в создании и продвижении музыки. Как результат неизбежная конкуренция, фонтанирование свежих идей и приемов. Причина номер два. Экономическая. За хаос-музыкой стоит многомиллиардная индустрия с колоссальными вложениями и оборотами, поэтому никто не позволит ей остановиться. Ее будут раскачивать до в тех пор, пока она приносит деньги. Хлеба и зелища. Девиз на все времена. Причина номер три. Легкое восприятие слушателем. Коммерческий хаос прост как три копейки и позитивен как слон во время купания. При его прослушивании не нужно напрягаться. Знай себе топай ногами и подпевай, если в треке есть вокал. Хаос-музыку может воспринять куда большее количество слушателей, чем тот же самый драман bass Техно. Возникновение 1985-1987. В середине 90-х техно было главным конкурентом хаоса. Но после стремительного рывка популярности хаос-музыки в начале 2000-х, техно ушло на второй план. В отличие от вездесущего и простого хаоса, техно – это музыка ценителей и эстетов. Ведь в техно нет ничего лишнего, ни отвлекающих от ритма мелодий, ни назойливых песен, один драйвовый танцевальный грув. Техно – это идеальная музыка для танцев. Однако для большинства любителей ярких мелодий и задушевных песен, техно олицетворяет собой скуку и однообразие. Но даже несмотря на это, техно акту и в настоящее время. Оно свободно дышит полной грудью и занимает свой, причем далеко не самый маленький сегмент на рынке клубной культуры. Транс ⁇ возникновение начала 90-х. Тогда транс был преимущественно с приставкой psy, то есть психоделик. Если и существовала когда-нибудь музыка для путешествий по астральным мирам и параллельным вселенным, то это, несомненно, мог быть только psy-транс. Этот жанр еще называли Goa-транс. Гоа, гоа ⁇ штат на юго-западе Индии, являющийся курортом, который расположен на побережье Индийского океана. В наши дни Гоа является местом паломничества самых опетых рейверов. Вместе с тем, этот курорт имеет печальную славу рассадника наркотиков и порока. Местные жители, несмотря на экономическую выгоду от пребывания туристов, сильно страдают от круглосуточных танцулек и засилья процветающей наркомании. Психоделический транс слушали только фанаты жанра, нередко под воздействием различных запрещенных препаратов. Всевозможные аудиоглюки, леденящие душу аккорды, образы злобных космических монстров, все это способствовало тому, что обычный человек Псай решительно не воспринимал и воспринимать отказывался. Ситуация в корне изменилась в конце 90-х, когда появился Аплифтин Транс. Английский Аплифтин значит возвышающий, возносящий. Красивая музыкальная гармония, зачастую приятные мелодии и, о чудо, проникновенный женский вокал. И если в середине 90-х самыми главными соперниками были Хаус и Техно, то в конце 90-х в начале 2000-х на корону хаоса замахнулся транс. Причем, как оказалось впоследствии, весьма успешно. К концу первого десятилетия нулевых транс смело и уверенно стал занимать второе место после хаоса по популярности среди клабер. Трудно сказать, сколько рынка имеет в процентном соотношении каждый из этих стилей. Но готов предположить, что на одного транс-диджея из топ-100 мира приходится по тысячи простых хаос-диджеев. Поэтому не обращайте внимания на первые места и Рейтинги. Они отражают лишь рекламное позиционирование конгломератами своей продукции. А в реальности может быть совсем другая картина. Те же самые посетители масштабного транс-ивента весь остальной месяц тусуются по небольшим клубам, где играет преимущественно хаус. Биг-бит – возникновение конец 80-х – начало 90-х. Этот стиль еще ошибочно называли брейк-битом. Однако это определение не совсем точное, поскольку брейк-битом можно назвать любой ломанный жанр и электро, и breaks, и Бейс. Большой бит в свое время был очень популярным, гораздо популярнее своего старшего брата электро. Пик популярности Биг Бита пришелся на середину 90-х, когда небезызвестная команда Продиджи выпустила альбом Fat of the Land. После любого взлета очень часто следует падение. Стиль довольно быстро приелся и обесценился. Ему на смену пришел breaks, breaks или new school breaks. Возникновение конец 90-х. Пик популярности жанра пришелся на период между 2004 и 2006 годами. По своей сути, Breaks — это биг бит, который шагнул в сторону хаоса. Ритмический рисунок секции ударных инструментов был упрощен, саунд причесан и окультурен. Breaks делал все, чтобы пиявкой присосаться к хаосу и питаться его популярностью. Но, как часто бывает при отсутствии идей дальнейшего развития, начался спад, который в последнее время привел к тому, что Breaks стал неактуальным направлением. Композиторы, конечно, работают, лейблы выпускают музыку, Но внимательный слушатель увидит в брейкс-культуре скорее зимнюю спячку, чем пышное цветение. Чего только стоит одна из ритмических фишек нового брейкса. Фактически голый прямой ритм, где на сильных долях бас-барабан, а на слабых долях малый барабан, рабочий. Невооруженным ухом слышна типичная хаос структура тыт стук тыт тыц-стук, н Возникновение начала 90-х. Довольно специфичный и противоречивый стиль. С одной стороны за ним скрывается мощный культурный пласт, а с другой стороны обычный Слушатель категорически отказывается воспринимать его в качестве музыки для танцев. Действительно, в драм-н-бейсе есть несколько факторов, препятствующих тому, чтобы он стал повсеместно распространенным и всенародно любимым направлением электронной музыки. Первый фактор это высокий темп композиций, порядка 170-180 ударов в минуту. Неискушенный клабер наивно предполагает, что в драмон-бейс танцы ногами нужно попадать под все звучащие удары, включая пирамидальные молотилки мощных киков и снейров. А это физически невозможно возможно. Так как же танцевать, и в чем здесь подвох? Дело в том, что и прямой, и ломанные ритмы с позиции элементарной теории музыки звучат в размере 4 четверти. и термин «ломанный ритм», применяемый к электро, бигбиту, брейксу и драманбейсу, условный. Ломанными эти направления называют из-за того, что ритмический рисунок основного, мощного барабана преимущественно смещен относительно сильных и слабых долей. Чаще всего в такте на сильную долю приходится лишь первый звук бас барабана а остальные удары идут в разнобой но прямой ритм легко распознать обратив внимание на слабые доли во всех вышеперечисленных ломаных жанрах именно на слабых долях неизменно присутствует рабочий барабан легкие и звонкий который еще называют снейром. вот как раз таки он и задает прямой танцевальный темп а теперь давайте разберемся со скоростью при 180 bpm у нас получится 90 сильных и 90 слабых долей Итого получается 90 ударов легкого барабана под которые нужно топать ногами. При скорости того же хаоса в диапазоне 120-130 bpm получившиеся реальные 90 bpm драм н выглядят вполне безобидно и танцевально. Второй фактор. драм н в своем большинстве достаточно напорист и агрессивен, а по энергетике чем-то даже похож на рок-музыку. Это отнюдь не способствует возникновению симпатии со стороны потенциальных слушателей. молодежь с огромным удовольствием рубится под разухабистые, сверхбыстрые, ломанные ритмы. А вот поколения постарше, которая уже перегорела и успокоилась, вряд ли будет водить хороводы под Дарксайд или Техноид. Даже подросшие любители жесткого драм н не такие ярые его поклонники. Они с удовольствием слушают легкие поджанры этого стиля, а то и вовсе переходят на гламурный хаос, интеллигентная техно или мультимелодичный вокальный транс. И третий фактор. Для танцевальной музыки драм н слишком сложно устроен. Хитросплетения барабанов отпугивают непритязательного слушателя, который привык к стандартному прямому ритму. Тут, туц тут, туц Единственная причина, по которой drum and bass еще на плаву, это регги культура стоящая у его истоков. Ведь регги — это не просто музыка, это еще и образ жизни. В настоящее время ДНБ, так еще иногда сокращенно называют драманбейс, переживает ощутимый кризис идей. Сегмент музыкального рынка у драманбейса в наши дни даже меньше, чем у техно. Однако пока жанр еще актуален. По-прежнему выпускается винил, проходят многотысячные вечеринки, на которых выступают диджеи и композиторы.